Глава вторая. По улицам сновали толпы народа. Лена с Валентиной не спеша шли по тротуару, рассматривая яркие витрины магазинов и бутиков. Сырочкой согласилась посидеть соседка по блоку, учившаяся на курс младше. Подруга сегодня сильно удивила Лену. Девушка, которую все вокруг считали откровенной шлюхой, без чести и совести, пришла в общежитие с самого утра, притащив с собой огромную сумку дорогих продуктов. Когда ошеломленная ее неожиданной щедростью, молодая мать попыталась отказаться, рявкнула. Не неси херни, Ленка. Ты малую кормишь, тебе хорошо жрать надо. Че, я вчера холодильника твоего пустого не видела? Молоко пропадет, что делать станешь? Бери и не пи. Лена рухнула на кровать и расплакалась. Вот так. Считаешь человека, законченной сволочью, этот человек тебе же и помогает. Хороший урок ей Валентина преподала, ничего не скажешь. И неважно, как ее деньги заработаны, пусть даже не слишком чистым способом. Но подумала ведь о чужой нужде, захотела помочь. А особо близкими подругами они никогда не были. Так, приятельствовали. Но Валька со всеми вокруг приятельствует, хотят они того или нет. Вот и сейчас села рядом, утешает. Конечно, не смогла обойтись без того, чтобы не погладить Лену по груди, но на эту озабоченную грех обижаться. Такая уж есть, никуда ей от своей природы не деться. Главное, вовремя по рукам давать, сразу делает вид, что ничего не случилось. Хотя попыток добиться своего все равно не оставляет. Валентина трещала безумолку, запихивая продукты в крохотный Ленин холодильник, никогда не видевший такого изобилия. Хозяйка комнаты кормила грудью Ирочку, продолжая с досадой отмечать похотливые взгляды подруги. «Спасибо ей, конечно, за помощь, но лучше бы отстала, честное слово. Надоела. Хорошо хоть в открытую не лезет. Знает, чем кончаются такие попытки». Договорившись с соседкой, чтобы та посидела с ребенком, Валентина вытащила Лену в город, как то не пыталась протестовать, говоря, что работать нужно, что не хочет оставлять Ирочку на кого-то. Но если рыжая решала, что-то торвалась вперед, как танк, не обращая внимания ни на что. Потому вскоре Лена, обречённо вздыхая, плелась за подругой, злезть на себя саму за нерешительность. Однако после пары чашек кофе в крохотном кафе несколько пришла в себя и успокоилась. Погулять тоже когда-то надо. Валентина опять заплатила за обеих, из-за чего Лена чувствовала себя неловко. Некрасиво как-то получается. А подруга продолжала трещать. И как можно говорить с такой скоростью? Порой не поймешь ничего, слова сливаются. Даже дурно от ее болтовни стало. «Ой, глянь, Лен!» — подпрыгнула Валентина. «Вика!» Действительно, в кафе вошла их старая приятельница Виктория Мышковецкая, окончившая университет год назад и распределившаяся в одну из питерских школ. Она тоже заметила подруг и улыбнулась, помахав им рукой. Лена окинула Вику оценивающим взглядом. В меру накрашена модная прическа, одета неброско, но дорого. Такая одежда явно не по карману обычной учительницы английского. Однако вскоре выяснилось, что в школе Мышковецкая не проработала и года, устроившись гидом-переводчиком в одну из туристических фирм и теперь почти каждый месяц летала за границу. Правда, ради того пришлось проявить благосклонность к ухаживаниям коммерческого директора фирмы, но он нравился Вике. Крепкий 35-летний мужчина, знающий себе цену. Она не видела ничего дурного в том, чтобы приятно провести время с приятным человеком. Лена такого не понимала, но не считала себя вправе учить кого-то жить. Каждый выбирает по себе. Она бы не смогла. Впрочем, еще не припекала по-настоящему. Ради жизни и благополучия Ирочки она на многое может пойти. Узнав, что подруга родила дочь, Вика разохалась. Валентина, зараза такая еще, рассказала о пустом холодильнике и откровенной нищете молодой матери. Лена сгорала со стыда, слушая ее. Зачем? Какое Вики дело? Однако та, узнав, что она занимается переводами для издательств, пообещала подбросить через знакомых несколько выгодных заказов. Правда, тексты технические, зато заплатят неплохо. Лена немного подумала и решила, что справится. Со словарем, конечно, как следует посидеть придется. Но и хорошо, уровень знания языка повысить никак не помешает. Вскоре Вика распрощалась, записав на прощение свой телефон на клочке салфетки. Лена бережно спрятала этот клочок в сумочку. В ее положении никакой возможностью подработать, манкировать нельзя. Подруги выпили еще по чашке кофе и пошли дальше. Лена никак не могла понять, чего нужно Валентине. Ей хотелось вернуться в общежитие к дочери и компьютеру, где ждал неоконченный перевод. Какой смысл ходить по бесчисленным бутикам? Все равно денег нет. Она только незаметно вздыхала, смотря на красивую одежду. Лена любила хорошо одеваться, только позволить себе того никак не могла. Слава Господу, что на джинсы с дешевыми блузками денег хватало. А еще ведь белье и остальные нужные каждой женщине вещи. Их тоже на что-то покупать надо. А на что? Гонорара едва хватит на самое необходимое. «Че у тебя с матерью?» С какой-то стати спросила Валентина. «Ничего», — недовольно буркнула в ответ Лена, досадуя про себя. С матерью она на самом деле не общалась больше полугода, та тоже не давала о себе знать. Прощать и звонить первой она не собиралась. «Не показываться, значит, с быстрюком?» «Хорошо, мама. Не увидишь больше дочь, не говоря уже о внучке. Ты сама так решила». «Да, мамка у тебя суровая», — поежилась Валентина, вспомнив Анастасию Петровну, зауча одной из сланцевских школ. «С такой не забалуешь». «Хватит», — резко оборвала ее Лена, — как наяву слыша резкие, едкие слова матери и едва сдерживая слезы обиды. «Не хочу о ней говорить». «Да ладно-те!» Валентину прервал резкий визг тормозов. Подруги как раз переходили улицу. На зеленый свет. Однако из-за недалекого поворота вырвалась на порядочной скорости груженная фура и теперь изо всех сил пыталась затормозить, но куда там. Колеса оставляли черные следы. Грузовик несло юзом. В ветровом стекле видно было перекошенное в немом вопли лицо водителя. Люди, двигавшиеся по переходу, с криками рванулись в стороны, надеясь спастись. А Лена? Лена застыла на месте, с ужасом смотря на надвигающуюся смерть. Внезапно к ней откуда-то метнулась щуплая фигура, схватила за руку и отшвырнула в сторону. Она откатилась к обочине дороги, и фура прошла мимо, ударившись в ближайшую витрину. Та с веселым звоном превратилась в кучу осколков. Грузовик замер, наполовину скрывшись внутри магазина. Оттуда доносился чей-то надрывный вой. «Вы не сильно ушиблись, уважаемая госпожа?» Смутно знакомый человек помог ей подняться. «Извините, я не успел предпринять ничего другого». «Это вы, господина Кутагава?» узнала его Лена. «Нет, не сильно, спасибо». «Ленка!» С воплем налетела Валентина, принявшись сходу ощупывать подругу. «Жива?» «Жива». Она вздрогнула, вспомнив надвигающийся грузовик. «Рад, что сумел помочь!» Поклонился, улыбаясь японец. На этот раз он оказался одет не в комбинезон, а в великолепно сидящий на нем костюм классического покроя и явно ручного пошива. На клубном галстуке была заколка с небольшим бриллиантом. «Благодарю вас, господин Акутагава», — растерянно пролепетала Лена. «Вы уже второй раз меня спасаете». «Это мой долг», — снова улыбнулся японец, низко поклонился и растворился в толпе. «Чё за мужик?» — недоуменно спросила Валентина. «Не знаю», — пожала плечами Лена. «Вчера он меня спас, сегодня. Ходит, что ли, следом? Зачем?» «Если бы он вчера в гости навязался, никуда бы я не делась. Если трахнуть хотел, то вполне мог». «Не втыкаю», — растерянно посмотрела на нее подруга. Лена со вздохом рассказала о случившемся ночью, хоть и не слишком хотелось. Валентина охала и ахала, слушая ее, потом нахмурилась и задумалась о чем-то. «Не нравится мне, Ленчик, это», — сказала она через некоторое время. Не бывает оно так, чтобы кто-то случайно рядом, когда надо, два раза подряд оказался. Точно, ходит он за тобой. И что этому узкоглазому от тебя надо? Говоришь, коли б вчера захотел, дала? Дала бы, никуда не делась. Тяжело вздохнула Лена. А кто не дал бы? Спас ведь? А он не захотел? Нет. поклонился спокойной ночи пожелал и ушёл. Тю. Лицо Валентины вытянулось. Что за мужик такой дурной?» «А кто этих японцев разберет? Пожала плечами Лена. «Восток дело темное. «Японцев?» Даже задохнулась от полноты чувств Валентина. «Он что, японец?» «Назвался Акутагавой. Такаси Акутагава. Кого еще кроме японца, так звать могут?» «Ну ты и дура, Шленка!» Протянула подруга. «Самой надо было в гости зазывать, это ж шанс какой, ты ж ему понравилось, наверное. Чего б еще защищал?» «Да не нужны мне никакие японцы», — поморщалась Лена. «А чего ходит, не знаю. Только уже второй раз говорит, что это его долг. Что это может значить?» «Долг, говоришь?» — нахмурилась Валентина. «Знаешь, права ты, что это тут не то? Будто приставил его к тебе кто?» «Приставил?» Лена побледнела. «А ведь точно, ведет себя как телохранитель!» «Не что зайчишка правду бояла?» Задумчиво пробормотала рыжая, лихорадочно припоминая слова тайки. «Не дай бог!» Вздрогнула молодая женщина. После происшествия гулять расхотелось напрочь, и подруги поспешили вернуться в общежитие. Лена была откровенно напугана. Она старалась отгонять от себя нехорошие мысли, но они упорно возвращались. Валентина вскоре ушла, а Лена уселась на кровать и крепко задумалась. В последние дни вокруг нее начали происходить довольно странные события. Что это значит, хотелось бы знать. Что-то все-таки значит, ничего просто так не происходит. Вполне возможно, что Тайка сказала правду. С ее точки зрения. А вот является ли это правда таковой с точки зрения других людей? Вряд ли. Как бы то ни было, у происходящего есть причина. Реальная причина, не имеющая никакого отношения к мистике, и выяснить ее необходимо. Почему-то казалось, что какую-то связь со всем этим имеет загадочный незнакомец в белом, так похожий на покойного Виктора. Лена поежилась, решительно встала, покормила дочь и уселась за компьютер. Работу через неделю сдавать, а еще и половины не сделано. Нет времени на досужие размышления. Пришло время заняться отслеживанием потоков внимания, направленных на мать-девочки. Не все из них отрицательны. Некоторые не несут вреда, только сдержанное любопытство. Но три чрезвычайно опасны. Местные темные обнаглели. Пора сообщить им о своем присутствии на земле. Вряд ли после того они осмелятся даже подумать о малышке. Слишком хорошо знают, что ждет их в случае недовольства палаче. Да и светлым визит нанести не помешает. Заигрались ребятки в свои глупые войны. Забыли о сути. Многих здесь придется стереть из реальности. Зато остальные задумаются. Или не задумаются. Значит, тоже умрут. Проишедшее этой странной ночью до сих пор не давала плетущему покоя и очень не нравилось. Невероятным усилием воли ему удалось загнать непрошенные воспоминания на дно души и вернуть на привычное место ледяное равнодушие, присущее палачу. Но он прекрасно понимал, что раз ожившая душа, всегда может ожить снова. В самый неподходящий момент. А тут еще проклятая тоска, которая так никуда и не ушла. Ничего хорошего от того ждать не приходится. Эрик покосился на насвистывающего какую-то популярную песенку водителя за рулем джипа и незаметно кивнул. Не ошибся в парне. Ровно в 9 утра Сашка стоял под дверью квартиры плетущего, одетый в ту же солдатскую форму без погон. «Как договаривались, прибыл ваше распоряжение, шеф?» Расплылся он в улыбке, увидев открывшего дверь Эрика. «Привет», — кивнул плетущий. «Заходи. Кофе будешь?» «Ага», — несколько растерянно ответил парень, «спасибо». Квартира потрясла его воображение. Никогда в таких бывать не приходилось. Комнаты напоминали собой залы, мебель и аппаратура вызывали отропь своей роскошью. А когда Сашка вошел на кухню, то и вовсе онемел. Это что, аэродром? Скорее всего, ни на что знакомое это огромное помещение не походило. Непонятные агрегаты заставляли ежиться. Вспомнив крохотную кухоньку двухкомнатной родительской квартиры, он только вздохнул. Да, у этого мужика денег хватает, сразу видно. И на кой лет ему понадобился самый обычный парень из рабочей семьи, не имеющий никакой профессии. К нему любой бы пошел. Тем более, что платит в пятеро против обычного. Да и ведет себя не заносчиво, а по-человечески. Кофе он предложил. Сашка знал ребят, работавших в отделами у крутых, так те относились к работающему у них, как к скоту. Говорили, будто плевали. Каждый себя пупом земли считал о том, чтобы кофе предложить или еще чего, и речи не шло. Американец совсем другое дело, нормальный мужик. Нет, упускать своего счастья никак нельзя. Дураком будет, если упустит. Теперь займемся твоей матерью, сказал Эрик, ставя чашки с кофе на стол. «Я говорил со специализирующейся на подобных операциях клиникой в Бонне. Сегодня они пришлют свой самолет в питерский аэропорт. К 16 часам к вашему дому подъедет скорая помощь. Предупреди, мать. Пусть подготовится к госпитализации. Насколько я понимаю, твой отец будет ее сопровождать?» «Если можно», — растерянно пробормотал Сашка, никак не ждавший такой оперативности. «Разрешите, я позвоню, сказать надо?» «На», — протянул ему мобильник Эрик. «Это, кстати, твой. Должен быть включен в любое время дня и ночи. Спутниковый работает по всему миру». «Спасибо», — еще более растерянно сказал парень и набрал домашний номер. Отец оказался дома. Сегодня глава семьи Корсуновых работал в вечернюю смену. Сначала он просто не поверил а кто на его месте, поверил бы. Ладно, сын неожиданно нашел хорошо оплачиваемую работу. Случается, повезло парню, дай ему бог счастья. Но то, что наниматель Сашки готов оплатить операцию его матери, уже сказка. Пришлось Эрику самому сказать пожилому человеку об этом. Тот растерялся, но отказываться понятно не стал. Его сильно удивили слова плетущего, что о своих людях нужно заботиться как следует. Жаль, мало таких богачей. «Ох, жаль». Машина восхитила Сашку. Он долго ходил вокруг, присвистывая от восторга. Чудо, а не тачка. А как руля слушается? Движок форсированный, работает почти бесшумно, внутри салона стильно, ничего лишнего, но и без того на наворотов хватает. Бортовой комп имел в памяти карты всех крупных городов мира, находя в каждом оптимальный маршрут до нужной точки и выдавая его на небольшой монитор перед водителем. Пока Джип вез Эрика к бизнес-центру, где находился офис темного, нагло навесившего на Елену Станцеву пелену неудачи, он размышлял. Стоит ли объявлять о присутствии в мире палача через ментал? Это ведь вызовет панику, страшную панику. Каждый посчитает, что пришли именно по его грязную душу. Темные и светлые мгновенно сцепятся, эти и другие будут отчаянно вопить, что только они следуют божественному замыслу, а оппоненты озабочены собственной властью. Идиоты. Разве трудно понять, что палач всегда знает правду, какой бы она ни была? Паника Эрику вовсе не требовалась, наоборот, она помешает, потому что он решил не объявлять о себе, показываясь только тем, кто рискнет тронуть ребенка. А такие после визита плетущего уже никому и ничего не расскажут. Или стоит все-таки кое-кого оставить в живых? На все ведь пойдут, чтобы шкуры свои сохранить. Рано пока решать. Лучше подождать результатов разговора с темным. Оставив джип на стоянке и приказав водителю никуда не отлучаться, кроме туалета по необходимости, плетущий вошел в бизнес-центр. Обнаружив на восьмом этаже офис фирмы «Орлан», Являвшееся прикрытием мощной мафиозной группировки, которую контролировал темный, он иронично приподнял уголки губ. Начиналась привычная, давно знакомая работа. Войдя, Эрик надменно сообщил секретарше, что господина Памешева желает видеть владелец корпорации Гарвильд Индустрис Инкорпорейтед. Ошеломленная напором незнакомца в белом, вульгарно накрашенная девица сообщила шефу о визите иностранца. Вскоре Эрика пригласили в кабинет генерального директора Орлана. «Искренне рад приветствовать вас, мистер Гарвильд. Поспешил навстречу иностранцу хозяин кабинета. Только в этот момент до него дошло, кого он видит перед собой. Ни один имеющий отношение к светлым или темным иерархиям не мог не узнать палача. Слишком уж специфично выглядела аура того, кого иногда еще называли ангелом возмездия. Господин Памешев мгновенно отпрыгнул к стене, побелел и тихо завизжал от ужаса. «Так вот кто ты, темный. Высший вампир. Энергетический. Очень старый. Не думал, что на земле эти твари сохранились. Обычно их уничтожали задолго до возникновения техногенной цивилизации. Хорошо, сволочь, спрятался». Эрик довольно оскалился и указал на кресло напротив. Памишев рухнул туда, дрожа крупной дрожью и смотря на плетущего обреченным тоскливым взглядом. Прекрасно знал, что встреча с палачом не переживает никто и никогда. «Ты, как я вижу, понял, кто я», мысленно сказал Эрик, тоже садясь. «Рад». «Пощадите, повелитель!» прохрипел вампир. «Я не...» «Ты сам меня призвал». Презрительно бросил плетущий, накинув пелену неудачи на мать нужного мне ребенка. Если с этим ребенком что-нибудь случится, то я в вашем гнусном мире никого же живым не оставлю. Ты меня понял? Повелитель, я не знал. Хозяин кабинета сполз с кресла, становясь на колени. Простите, я немедленно сниму пелену, я. Возможно, я тебя и пощажу если будешь вести себя правильно. Сейчас ты дашь мне клятву на своей крови. Клятву повиновения. Это твой единственный шанс выжить. Я готов, повелитель!» Вампир попытался поцеловать его ногу, плетущий брезгливо ее отдернул. «Приказывайте!» «Да, эти гнусные твари ради своей шкуры действительно на все готовы» но полезно, если хорошенько взять за горло. Ему вовсе не помешают несколько сильных вампиров для кое-каких скользких дел, да и к девочке пару-тройку приставить можно. Будет на ком тренировать использование силы. Сколько в этом мире вообще вампиров? — Не больше двух сотен, — ответил Памешев, продолжая дрожать. — Нам запретили создавать молодых. Самому младшему около трехсот лет — «Крови давно никто не пьет, все прошли высшее преобразование». «Кто запретил?» Брови Эрика изумленно вздернулись. «Демоны? По договоренности с ангелами, что-то там светлое им зато пообещали». «Как интересно». Плетущий откинулся на спинку кресла. «Демоны действуют заодно с ангелами?» «Это что же в вашем несчастном мире творится-то? Неужто серая пирамида растет?» «Не знаю, повелитель!» «Совсем сволочи обнаглели!» Весело оскалился Эрик. «Нет, не зря я сюда наведался, совсем даже не зря. Придется поучить кое-кого уму-разуму. А ты, вампир, мне в этом поможешь. За это оставлю в живых». «Все что угодно, Повелитель!» В мысленном голосе Памешева звучала откровенная радость. Он и подумать не мог, что его полумертвому клану может выпасть столь редкая удача стать вассалами самого палача. Сильнее никого нет. Просто нет. На земле так точно. От воздающего архангелы и архидемоны в панике бегут, если его недовольство чем-то вызовут. А этот, похоже, даже не простой палач, а плетущий путь. Говорят, такой однажды Атлантиду утопил. Поспеши с пеленой. Ледяной голос Эрика заставил вампира подпрыгнуть. Жизнь матери и ребенка только что подвергалась опасности, охрана мне сообщила: Сейчас сделаю повелитель. Памешев спрыгнул с кресла, рванувшись к стене. Открыв тайный сейф, он достал все необходимое для произнесения клятвы крови. После нее вампиры клана Арват будут принадлежать палачу полностью. Ни один не сможет нарушить приказы повелителя, поскольку сам клялся главе клана в свое время. Осталось их, правда, немногим больше сотни, притока новых не было. А дикарей, не принадлежавших ни одной семье, совместными усилиями уничтожили еще 200 лет назад. Оставалось надеяться, что клятва поможет клану выжить. Воздающий вполне способен вернуть все на круги свои устранить неестественную связку светлых и темных. Как он там говорил, «серая пирамида растет» — похоже на то. Происходящее в последние столетия очень сильно не нравилось высшему вампиру, но он вынужден был приспосабливаться, если хотел выжить. Первым делом глава клана уничтожил наложенную по недомыслию на Елену Станцеву пелену неудачи. Он совершенно случайно обнаружил в городе недавно родившегося ребенка по ауре, пылающей в магическом диапазоне, как небольшая звезда. Перепугался до смерти и попытался уничтожить новорожденного, направленной пси-атакой, понимая, что родился не просто маг, а что-то куда больше. Как бы не светлый мессии. Не вышло. Материнская любовь отклонила агрессию. Посыл откатом ударил обратно по вампиру. Пребывая в диком раздражении из-за разболевшейся после того головы, он и наложил пелену неудачи на молодую женщину. После ее смерти до ребенка дотянуться будет совсем нетрудно, защита исчезнет. Визит палаче поставил все с ног на голову. Снятие пелены снова ударило по наложившему ее, но памишев не рискнул даже зашипеть от боли, хотя она оказалась довольно сильна. Палач внимательно наблюдал за ним и позволить себе выглядеть в глазах повелителя слабым, высший вампир не мог. Затем Памешев вспорол выросшими из пальцев когтями вены на обеих руках, и его кровь образовала вокруг него с незваным гостем горящую темным огнем пентаграмму, подчиняясь древним, как сам мир, заклятиям. Дрогнула ткань реальности, и каждый вампир клана Арват ощутил, что у него появился новый господин. И понял, кто этот господин. Сколько проклятий, произнесенных шепотом, вывалили в сердцах на главу клана, не знал никто. Однако подделать ничего было нельзя, пришлось смириться с судьбой. В ауре каждого Арвада появилась ослепительно белая точка, ясно говорящая умеющему видеть подобное, что перед ним существо, исполняющее волю ангела воздаяния. Хорошо. кивнул Эрик. Первые мои распоряжения таковы. Четырех толковых бойцов с опытом не менее 300 лет направишь в распоряжение охраняющих женщину с ребенком воинов пути. Все принадлежащие клану предприятия отныне входят в холдинг Гарвильд Индастрис. Деньги толком, как вижу, вы зарабатывать так и не научились. Придется назначить новых менеджеров. По этому поводу обратишься в петербургское представительство корпорации. Я сообщу вице-директору. Еще мне нужен секретарь. На этой должности хочу видеть кого-нибудь из самых старых особей, не менее чем тысячелетнюю, разбирающуюся, естественно, в современных информационных технологиях. Будет исполнено, повелитель! Вампир угодливо изогнулся, еще не придя в себя после обряда. Тело ныло, в голове стоял гул, в глазах вспыхивали белые искры, руки жгло. А еще через мгновение он с изумлением понял, что не является больше вампиром. Это было невозможно, невероятно, но это было так. Нет, способность вытягивать энергию из живых существ осталось, никуда не делась. Но откуда-то из глубин космоса изливался столь мощный поток силы, что Арве Мак-Ардоу, как на самом деле звали Вячеслава Сергеевича Памешева, буквально захлебывался в ней. По сравнению с этим потоком, слабые ручейки, добываемые вампирами из своих жертв, выглядели просто жалко. Каждый, кто служит поддержанию равновесия в мире, подключается к одной из силовых артерий Вселенной пояснил понявший его изумление Эрик. «Дав мне клятву, ты сделал свой клан одним из инструментов в руке Всевышнего. Это страшная судьба, но и награда немалая. Вы даже сможете вернуть из Шеола свои души». Шеол — одно из названий ада, впервые упомянуто в книге Д. Андреева «Роза мира». Однако свободы воли вы теперь лишены. «Как будто она у нас раньше была», — презрительно поморщился Мак Ардоу. «Меня спрашивали, когда делали вампиром? Нет, но жить хотелось все равно, вот и выживал как мог». «За счет других», — мертвенный голос палача пугал. «Но с этим покончено. Если кто-нибудь из вас использует свои способности не в бою, а ради себя, то такого я уничтожу». «Передай это всем Арвадам. «Передам повелитель!» Так и не пришедший в себя высший вампир низко поклонился. «Какие еще будут распоряжения?» «Ты знаешь носителей данных аур?» Эрик перебросил мак -Ардоу инфопакет, содержащий слепки аур владельцев потоков внимания, обращенных на Елену Станцеву. «Три мне знакомы!» Задумчиво ответил глава клана. Повелители, они очень опасны. Это главы структур, контролируемых высшими демонами и...» «Что и?» «Кажется, они плотно сотрудничают с ангелами, а то и с архангелами». «Вот как...» Плетущий закусил губу. «Что ж, займусь. Я не хотел судить этот мир. У меня здесь иная задача — вырастить ребенка». Но раз так, то придется. Возникновение еще одной серой пирамиды я допустить права не имею. И прошлое это едва жизнь в целой вселенной не погубило. Он некоторое время сидел, вспоминая произошедшее совсем в иных пространствах и временах. Ничего нет хуже, когда иерархии, созданные Творцом ради того, чтобы помогать людям поднимать свои души выше, Забывают о возложенной на них задаче и начинают стремиться к власти. Сами хотят место Творца занять? Эрик никак не мог понять мотивов глав мятежных иерархий. Ну ладно, еще темные. Им жажда власти присуща изначально. Они такими созданы и не смогли бы, будучи иными, выполнять свое дело. Но светлые? Что движет ими? Ради чего они начинают рваться к власти и силе? Неужели не понимают, что за ними в конце концов придет палач? Неужели забывают, ради чего живут? Но остановить обычных светлых, свернувших с пути, нетрудно. Зато если в каком-нибудь из миров они объединялись с темными и начинали растить серую пирамиду власти, то... Да, если серые успевали вырастить ее и инициировать серого мессию, то пирамида превращалась в величайшую опасность для всей вселенной. Даже палачу в одиночку не всегда удавалось уничтожить ее. С силой хаоса, которая обязательно приходит туда, где отвергли Создателя, справиться непросто. Однажды Эрику вместе с двумя другими плетущими пришлось закапсулировать вселенную, в которой вырастили эту дрень. Серые рвались в соседнюю, превратившись в чудовищных монстров. А потом... Плетущий поморщился. Потом он был вынужден провести полную стерилизацию населенных миров той несчастной вселенной. К сожалению, нормальных разумных там не осталось, только потерявшие души безумцы копошились в грязи. Их пришлось уничтожить всех, что оказалось слишком даже для тренированной психики палача. После случившегося Эрик несколько тысяч лет пребывал в развоплощенном состоянии, не имея силы заставить себя продолжить суд. Но однажды Зов все-таки пробудил его и плетущий, становясь с каждым столетием все более безразличным, продолжил исполнять возложенный на него долг. Очень не хотелось обрекать чем-то задевшую его душу землю на такую же судьбу, как у миров погибшей вселенной. Но если придется, он сделает необходимое. Однако Серый Мессия еще не инициирован, его жуткую ауру ни с чем не спутаешь. Похоже, еще можно остановить перерождение. Пусть лучший мир, где есть столько людей с огненными душами, живет. А если еще, ко всему прочему, удастся вырастить себе смену? Оборвав размышление Эрик внимательно посмотрел на воодушевленного вампира. Точнее, уже не вампира. Принесение клятвы плетущему изменило его сущность сразу и полностью. Может, и зря пожалел, но не хотелось убивать, не дав шанса исправиться. Судя по всему, не потерян. Будет работать не за страх, а за совесть. Надежда вернуть душу для темного — почти нереальный шанс. За это любой из них будет драться до последнего. А если рискнет предать, то клятва сама убьет его. Причем без надежды на возрождение. И Мак Ардоу это прекрасно понимает. «Что ж, пока все». Эрик встал. «Не буду терять времени». «Сегодня еще два потока нейтрализовывать. О моем присутствии на Земле приказываю молчать. Паника нам не нужна. Я не собираюсь устраивать здесь полномасштабный суд. Да, вскоре в Питере будут две общины воинов пути, обеспечим базы. Бойцам клана стоит также пройти тренировку у сенсеев. Я их предупрежу». «Все сделаю, повелитель!» Поклонился Мак Ардоу секретаря представить вам сейчас? Если она здесь, да, если нет, потом. Уже здесь. Зови. Вампир повернулся к двери, которая в тот же момент приоткрылась. Внутрь скользнула выглядящая идеальной бизнес-вумен, черноволосая, особо лет 25. При виде одетого в белое воздающего ее передернула. Но она сумела взять себя в руки, опустилась на колени и почтительно приветствовала палача, которого во многих религиях, в том числе и в христианстве, иногда именовали бледным всадником. «Повелитель, позвольте представить вам Дарлену. Она стала высшим вампиром 800 лет назад». «Общий возраст?» — Эрик заинтересованно посмотрел на женщину. «1327 лет» ответила она мягким контр -альто. «Происхожу из небольшого тюркского племени, уничтоженного очень давно. инициировано случайно, родитель погиб до начала моей второй жизни. Вошла в клан Арват в 1023 году от Рождества Христова, до того являлась дикаркой, прячущейся в лесах. Имею опыт политика, немало времени провела при разных европейских дворах. В России с 1720 года». Информационными технологиями владею в достаточной мере. Недавно защитила в Гарварде очередной диплом доктора философии. Специализировалась на сетевом программировании и социальных аспектах сети интернет. «Ты мне подходишь», — кивнул плетущий, просканировав ауру женщины. «Текущее имя?» «Дарья Александровна Мурашова». «Ничего не имеешь против работы со мной?» «Вы повелитель». Вампирша немного удлинила клыки. В ее глазах блеснул ироничный огонек. Этим все сказано. Ради возможности вернуть душу и надежду на прощение, я ничего не пожалею. Давно надоело быть никем и ничем. В темной иерархии мы в самом низу, любая тварь имеет право приказать вампиру делать все, чего ей заблагорассудится. Теперь не осмелятся. Хорошо. С твоими обязанностями я ознакомлю тебя позже. Эрик приподнял уголки губ, но улыбкой это не являлось. У любого свидетеля такого проявления веселья мгновенно возникало желание забиться куда-нибудь поглубже и не высовываться оттуда долго-долго. «Возьми». Он протянул дарлени медальон на цепочке белого света, возникший в его руке из ниоткуда. Вампирша нервно дернулась. Но потом вспомнила, что серебро ей больше не страшно, и приняла амулет пустоты, сразу поняв, что ей предлагают. Только следующие пути иногда получали его. Амулет давал почти идеальную защиту против любых колебаний силы, плюс относительную невидимость. Ни ангел, ни демон, ни маг не обратят внимания на владельца амулета. Он для них просто не существует. И мог убить, оставаясь невидимкой. Давно на земле не слышали об алианах. Иерархии охотились за ними постоянно, стремясь уничтожить любой ценой. Алиан. Древнее название амулета пустоты. И темных, и светлых бесило то, что кто-то может оказаться вне их власти, а уж тем более опасным для их драгоценных жизней. Потому еще так яро травили общины воинов пути. Слишком идущие были сильны, слишком независимы. Никогда не становились ни на чью сторону, презрительно игнорируя посланцев любых земных иерархий, отказываясь делиться своими необъятными знаниями. Пока они имели алианы, трогать их не решались. Но после того, как амулеты прекратили работать, охота развернулась вовсю. Дарлена медленно перебирала цепочку пальцами, играла ею, все еще не веря своим глазам. Случалось ли когда-нибудь, чтобы Алиан доставался вампиру? Да нет, не случалось. До чего интересный палач пришел на Землю на сей раз? Неужели сам плетущий? Только существо подобного ранга могло решиться нарушить древние традиции. Обычный мастер пути не посмел бы. Хотя, если беспристрастно разобраться, она, как и каждый из клана Арват, уже не вампир, а нечто непонятное. Ни то, ни сё. Но лучше так, чем если бы воздающий вырвал нити их жизни из ткани мироздания. Палачу ведь это ничего не стоило сделать. Обычно его коллеги по отношению к вампирам поступали именно так, не пытаясь даже разобраться, кто виноват, а кто нет. Дарлена знала, что выполнит любой приказ своего нового повелителя без колебаний. И не потому, что клятва уничтожит неподчинившегося. Ей просто было интересно, что случится дальше. Древняя вампирша каким-то образом сумела сохранить в себе детское любопытство, несмотря на почти 1400 лет жизни. Присущий вампирам цинизм тоже никуда не делся. Таким образом она совмещала и то, и другое. Дарлена и сама не знала, но совмещала, за что ее и ценил так Мак Ардоу, часто поручая самые ответственные дела. Знал, что выложится до последнего, но сделает все возможное и невозможное. Потому что самой интересно победить. Женщине, ставшей секретарем воздающего, случалось обводить вокруг пальца высших демонов, съевших на интригах столько собак, что ими можно было бы заселить не одну тысячу псарин. Сашка ждал Эрика довольно долго, успел даже заскучать. Но отлучаться не рисковал, только купил банку спрайта в ближайшем ларьке и теперь не спеша подтягивал холодный шипучий напиток. Странно он все-таки этот американец. По-русски говорит, как местный, но за местного его никто не примет. Весь в белом, как последний пижон. И внушает страх на каком-то глубинном подсознательном уровне, несмотря на то, что красив, как молодой бог. Только не по-человечески как-то красив. Увидев выходящего из бизнес-центра Эрика, водитель облегченно вздохнул. Надоело сидеть без толку. Мысли в голову приходили довольно мрачные. Почему-то думалось, что он ввязался во что-то такое, во что ввязываться не стоило. Эрик оказался не один. Рядом с ним стояла такая фифа, что у Сашки дыхание перехватило. Жгучая брюнетка в строгом женском костюме и с идеальной фигурой. Лицо редкой красоты. В нем проглядывало что-то восточное. Штучная девица. К ней, не и не подойдёшь. Такие только с бизнесменами и бандитами ходят. Знакомьтесь. Негромко сказал Эрик, подойдя к машине. Саша, эту молодую женщину зовут Дарьи. С этого момента она является моим секретарем. Тебя, Дарья, хочу сразу предупредить. Между людьми команда отношения особые, потому запрещаю применять к ним обычные игры женщин клана. Ясно? Да, повелитель. Красавица наклонила голову. Здравствуйте, Александр. Рада познакомиться. Здравствуйте хмуро буркнул парень. «Повелитель? Клан? О чем это они?» «Что-то здесь было странное, что-то непонятное». Но почему-то страха Сашка не испытывал, совсем наоборот. Ему не давал покоя здоровый азарт. Жизнь на глазах становилась интересной. Понятно, что Эрик не просто бизнесмен, а что-то большее. И похоже, намного больше. Неподалеку остановился роскошный лимузин, из которого выскользнули два настороженных телохранителя. Они внимательно оглядели окрестности, убедились, что опасности нет, и только после этого позволили выйти из машины нанимателю. Им оказался обрюзгший мужчина лет 50 на вид в дорогом костюме ручного пошива. Он окинул ленивым взглядом стоянку, безразлично посмотрел на Эрика с Дарьей и собрался было двинуться дальше, но вдруг замер. Обернулся, снова посмотрел на плетущего и мертвенно побледнел. Казалось, он не верит собственным глазам. На лице незнакомца появилось затравленное выражение. Руки начали подрагивать. Однако вскоре он несколько пришел в себя и направился к джипу. Телохранители удивленно переглянулись, но последовали за ним. «Повелитель!» Хрипло выдохнул пожилой, подойдя и низко поклонившись. «Вы пришли за мной? Что я сделал?» «Нет, пока не за тобой», — безразлично ответил Эрик. Но если продолжишь в том же духе, то я приду снова, уже за тобой. Ты забыл, ради чего тебе дали силу? Ты целитель, светлый целитель. Твоя задача — помогать людям. А что делаешь ты? За деньгами и властью охотишься? Зря. Даю тебе последний шанс вспомнить свой долг. Учти, второго шанса не будет. «Благодарю, повелитель!» Незнакомец буквально просиял. Я понял вас, я все сделаю. Это твои проблемы, светлый. Голос плетущего стал еще холоднее. О моем появлении сообщать запрещаю. Как скажете? Убирайся! Незнакомец снова низко поклонился, не обращая внимания на потрясенные взгляды своих телохранителей. Затем быстро пошел по направлению к входу в бизнес-центр, все время оглядываясь на палаче. Эрик не обращал на то никакого внимания, вслушиваясь во что-то, доступное только ему самому. Находящийся в шоке Сашка потрясенно смотрел на невозмутимого человека в белом и все пытался как-нибудь уложить в сознании увиденное. Какой-то явно очень богатый и крутой мужик ни с того ни с сего называет американца повелителем и едва не сходит с ума от страха. Видно было, что человек до смерти перепуган. Чем? Да кто он вообще такой, этот Эрик гарвильд Девица тоже называет его повелителем. Ох нет, этот парень далеко не тот, за кого себя выдает. Но мысли уйти от него у Сашки почему-то не возникло. Почему-то казалось, что этот человек способен на многое, что он может навести хоть какой-нибудь порядок в окружающем бардаке. Или нет? Парень растерялся, не зная, что ему и думать. На Лиговку 23. Скомандовал Эрик, садясь на переднее сиденье. Дарья забралась на заднее. Ага. Хмуро кивнул водитель, все еще пытаясь разобраться в себе. Вижу, ничего не понимаешь. Летущий приподнял уголки губ. Скоро узнаешь, кто я такой. Вы считаете разумным доверять такую информацию человеку, повелитель? Вмешалась Дарья. Считаю, а за чей счет вы все паразитируете? Разве не за счет людей? Вы правы, вынуждена была согласиться вампирша, только. Привыкли скрываться? Рик изогнул левую бровь. Понимаю, но я не вы. Своей команде я привык доверять. Возьми, Саша, и носи не снимай. Благодаря этому медальону тебя не увидит никто из наших врагов а кто увидит, тот не сможет причинить вреда. Плетущий протянул водителю амулет пустоты. Сашка взял его и принялся рассматривать. Ровный овал из чего-то напоминающего серебро, но почему-то белого цвета. На нем был выбит хорошо знакомый каждому любителю восточных единоборств символ инь-янь. Только одноцветный, едва очерченный, а не черно-белый. Медальон ощутимо покалывал руку. Казалось, он насыщен электричеством. «Не бойся», — снова заговорил Эрик. «Он защитит тебя от большинства тех, кто способен причинить вред человеку. Кроме самих людей, конечно». «А вы-то кто?» — подозрительно прищурился Сашка. «Не люди разве?» «В прошлом люди», — спокойно ответил Эрик. «В очень далеком прошлом. Сейчас нет». Он одновременно сканировал водителя, готовясь на всякий случай стереть ему память о последних минутах, если реакция окажется неадекватной. Плетущий издавна предпочитал проводить инициацию членов команды на грани шока, бить правдой в лоб. Это был последний экзамен. Выдержит — годится, станет одним из держащих равновесия. Не выдержит — останется ничего не знающим и не понимающим наемным работником. Как ни странно, Сашка выдержал. «Понятно, впрочем». Эрик совсем даже не зря подошел к нему. Людей с подобной психикой и моральными устоями немного. «Не люди?» — недоверчиво протянул парень. «А кто тогда? Вампиры, что ли?» «А надо...» да", — весело хмыкнул Эрик. Дарья немного выдвинула клыки с некоторым ехидством, поглядывая на онемевшего от такой картины водителя. «А я палач». Иногда еще ободонные называют. Или бледным всадником. Кому как нравится. Сашка потряс головой, протер глаза, но ничего не изменилось. На заднем сиденье джипа все так же сидела красивая молодая женщина, скалящая длинные острые клыки, и насмешливо улыбалась. Это что еще за чудеса? Шутки, что ли, у американца такие? Или правда? Бррр. Доводилось почитывать сказочки о вампирах, именуемые с какой-то статьи городским фэнтези, да и фильмов на эту тему немало смотрел. Но столкнуться с таким в реальности самому невозможно. Эрик тем временем снял свои темные очки, и на Сашку уставились страшные блестящие бельма. У американца не было глаз. Но ведь не слеп, ходит уверенно, как будто все видит. Это как? Парень снова помотал головой. Но наваждение никуда не делось. Потом только он узнал, что глаза любого плетущего не имеют зрачков и на самом деле являются одним из профессиональных орудий палача. Я прихожу в какой-нибудь мир тогда, когда светлые и темные иерархи, демоны, ангелы и ижи с ними забывают о своей задаче и начинают рваться к власти, превращая все вокруг себя в клоаку. Но на сей раз я пришел не ради суда. В этом городе родился ребенок, обладающий способностями плетущего путь. Если девочку не обучить, то она мало того, что сама погибнет, но и жизнь на планете уничтожит. Или ее убьют, что вероятнее всего. Иерархии слишком боятся детей с развитыми магическими способностями. Не знают, что из них вырастет. Потому предпочитают перестраховываться. А наша задача помешать им. И, конечно, вырастить малышку. Найдя нужную нить, Эрик перенес машину на луну, окружив ее защитным коконом. Увидев, что вокруг что-то изменилось, Сашка выглянул наружу и громко икнул, совсем растерявшись. «Где это мы?» Едва сумел выдавить он. «На луне», — любезно проинформировал плетущий. «Тебе требовались доказательства, а мне нужно твое понимание, иначе ты будешь для меня бесполезен». «Так я вам не водителем нужен?» — нахмурился парень. «И водителем тоже. Но ты должен понимать, что происходит и почему. Не должен удивляться мгновенному переносу машины в Нью-Йорк или Токио, да и самому этому научиться не помешает». Обладающие медальонами пустоты получают возможность скользить по нитям, если, конечно, их обучить. «Но почему вы выбрали меня?» — не выдержал Сашка. «Ты обладаешь особым строением психики и кое-какими магическими способностями», — пожал плечами Эрик. «Я не удивлюсь, если тебе вскоре предложат ученичество кто-нибудь из светлых магов». Они подобных тебе постоянно ищут, да только редко находят. Помимо того, немалую роль сыграли твои моральные принципы. Люди, способные на подлость, мне не нужны. Да и никому они, по большому счету не нужны. Даже темным. А почему вы палач? Мы, кажется, со вчера на ты, если забыл. А почему палач? Так меня и подобных мне называют и светлые, и темные. Уже много сотен тысяч лет. Привык. Когда в каком-нибудь мире начинает происходить что-то очень нехорошее, я это чувствую. Меня тянет в такой мир. Я прихожу туда и уничтожаю всех, забывших о своем долге перед Господом. В вашей религии тоже есть упоминание о всаднике бледном, одном из всадников апокалипсиса. «Обычно под ним подразумевают либо меня, либо кого-нибудь из моих коллег. Нас очень немного. Мы давно устали и мечтаем только о том, что удастся найти и воспитать преемника. Сделавшему это позволено уйти, снова стать человеком и умереть. Это высшая награда». «Смерть — награда?» — растерялся Сашка. «Для меня — награда». Эрик надел очки. «Слишком устал. Мне сотни тысяч лет, мальчик. Я давно потерял все, что мне дорого. И всех. Одиночество. Абсолютное. Ты не представляешь, что это такое. Не знаю, за что Господь обрек меня на эту судьбу, но обрек. Это моя ноша. Мне от нее никуда не деться. Только не вздумай меня жалеть. Я палач». «И этим все сказано. Мое дело карать. И сейчас я этим займусь». «Вы...» — начал парень, но вспомнил слова плетущего. «Ты... ты же сказал, что прибыл к нам не для того». «Не для того», — согласился Эрик. «Но на Земле начала формироваться серая пирамида, способная уничтожить всю разумную жизнь в вашей вселенной». Оставить ее без внимания я права не имею. «Серая пирамида?» — недоуменно переспросил Санек. «А это еще что такое?» «Спайка темных и светлых, жаждущих власти. Если ему удастся вырастить серого мессию, то даже мне нелегко придется. Неизвестно, справлюсь ли сам. В прошлый раз мне понадобилась помощь двух других плетущих. Позже поговорим подробно. Мне еще предстоит тебя инициировать и обучить. Но не сегодня. Сашка дернулся, увидев, что джип снова стоит на стоянке возле бизнес-центра. На вождение или нет? Не похоже. Никогда ему не забыть вида огромной земли над головой. Похоже, действительно на Луне побывал. Надо же. Никогда не думал, что с ним такое может произойти. Нет, он от Эрика не уйдет. Столкнуться с чудом и самому от него бежать? Дураком последним нужно быть. А ведь многие из знакомых и приятелей бежали бы. Но не Сашка. Своего шанса парень упускать не собирался. Потому не смело улыбнулся и тронул машину с места. Лиговка, 23, говорите? Минут за 20 доедем, если особых пробок не встретится. Слава тебе, Господи! Добралась до дому со всеми этими сумками. Едва-едва, надо же было столько накупить. Дурый кусок, дорвалась. Никак не ждала, что гонорар заплатят сегодня. Слишком обрадовалась. Позвонила в издательство, чтобы узнать кое-что по переводу, а главный редактор сказала приходить за деньгами. Приятный сюрприз. Да нельзя приятный. Понятно, что Лена попросила одной из знакомых девушек посидеть с Ирочкой и понеслась в центр, надеясь успеть до пяти часов вечера. Успела. Деньги выдали сразу и даже немного больше, чем она рассчитывала. Потому Лена позволила себе пройтись по магазинам и купить кое-что нужное. И как только дотащила все. Взяла даже пару бутылок сухого вина. Вечером можно будет посидеть с Тайкой, поболтать. И пораспрашивать зайчишку не помешает. Хоть она и не поверила откровениям подруги, однако покоя они не давали. Заставляли думать, пытаться понять, что вообще происходит. «Привет, Ленок». Она обернулась на чей-то голос. В дверях кухни стояла улыбающаяся Тайка с тряпкой в руках. О, легка на помине. Только о ней подумала, она тут как тут. «Привет, зайчишка», — улыбнулась Лена. «Ты откуда?» «Да вот, гонорар выдали. Пошли ко мне, я всяких вкусностей накупила». «Сейчас только чайник в комнату отнесу», — кивнула Тайка. «У меня ещё мамины пирожки остались». «А я ветчины взяла». Лена поставила пакеты на пол. Руки ощутимо ныли. «Ивина, посидим. Устала, хоть сегодня вечером передохну немного». Тайка схватила закипевший чайник и метнулась в свою комнату. Вскоре она появилась снова, неся пакет с пирожками. Лена со вздохом подняла покупки и поплелась по коридору к своей комнате. Жилые блоки в университетском общежитии располагались запутанно, чтобы дойти до четвертого, пришлось трижды сворачивать. Войдя в небольшой коридорчик, где располагались души туалет, предназначенные для жильцов двух комнат, Лена облегченно улыбнулась. Дома, слава тебе, Господи. Она открыла дверь комнаты и приветливо кивнула в вере еще одной соседке, сидевшей с книгой над колыбелькой. Спасибо, что с сырочкой посидела. Ой, было бы за что благодарить, смутилась та. «На удивление, спокойная у тебя малышка ни разу не плакала. Лежит себе погремушкой, балуется, гукает. Ну ладно, я побежала. Вечером в кино иду». «Сколей?» — улыбнулась Лена. «Ага». Покраснела Вера и быстро ретировалась. А куда это интересно тайка запропастилась? Следом же шла. Лена пожала плечами и снова вышла в коридор, застав там странную картину. Подруга прижалась к стене, держа перед собой красную обожженную руку и с откровенным ужасом смотрела на открытую дверь. «Тай, заходи», — позвала Лена. «Ты чего?» «Я туда не пойду», — хрипло сказала девушка. «Я еще жить хочу. Я тебе ничего плохого не сделала». «Да что случилось-то?» «Таким, как я, теперь к тебе не зайти, сожжёт нахрен», — устала ответила Тайка. «Повезло, что вовремя отпрыгнула, только руку обожгла». «Не поняла», — растерянно пролепетала Лена. «Защиту тебе на комнату кто-то поставил, кто-то очень крутой». «Ты не заболела часом, зайчишка?» озабоченно поинтересовалась Лена. «Может, тебе аспиринчику дать?» «Аспиринчику?» — усмехнулась Тайка. «Не веришь? Хорошо, иди-ка сюда, покажу кое-что». Есть у меня одна фигнюшка бесполезная. Человек, который ее делал, уже умер. Потому можно, не повредит. Ничего не понимающая Лена подошла к подруге. Та достала из кармана какую-то маленькую, вырезанную из дерева фигурку, немного подержала в руке, что-то неразборчиво шепча, потом бросила ее в сторону открытой двери. По глазам ударила короткая вспышка. И только немного пепла опустилась на недавно вымытый пол. «Ой, мама!» только и смогла сказать Лена круглыми глазами, смотря на кружащийся в воздухе белый пепел. «Это что?» «Защита!» — буркнула Тайка, кусая губы. «Магическая защита! полог Влипла ты, Лен! Так влипла, что...» Наблюдавший за ними из коридора воин пути, тихо выругался про себя. «Надо же! Ближайшая подруга подопечной оказалась светлой ведьмой. Кто бы мог подумать?» Он бросил короткое ментальное сообщение о происшедшем повелителю, подождал немного, получил распоряжение и успокоился. К «Летущему виднее, да и прав он, если разобраться. Придется раскрываться перед госпожой, иначе обеспечить ее безопасность будет невозможно. Мать ребенка должна понимать, что происходит». «Ой, мама!» — повторила Лена, начиная понимать, что Тайка говорила правду. «Мама тут не поможет!» Хмуро бросила Тайка. «С тобой ничего странного не происходило за последние дни?» Еще как происходило!» Вздохнула Лена и рассказала о дважды спасшем ее японце. «Японец, говоришь?» Задумчиво покивала подруга. «Да, среди них сильных магов много, а может и в самом деле телохранитель, но точно говорю, что это все из-за Ирочки!» «Ваша подруга права, уважаемая госпожа!» заставил Лену вздрогнуть знакомый голос господина Акутагавы. «Нам приказано обеспечить вашу с ребенком безопасность любой ценой». «Это снова вы?» — растерянно спросила Лена, обернувшись к поклонившемуся японцу. «Да, я. Мне дано разрешение ввести вас в курс дела. Непосредственной опасности для девочки сейчас нет». Повелитель нейтрализовал самых опасных недоброжелателей. Если бы не это, то вы с дочерью были бы мертвы в течение двух-трех ближайших дней. Слишком многие заинтересованы в вашей смерти. «Но почему?» — не выдержала Лена, не вытирая выступивших на глазах злых слез. «Что я им сделала? Да что же это такое?» «Не плачьте, госпожа», — вздохнул японец. «Я все объясню». Вам повезло, что одним из первых вас обнаружил родственник отца-ребенка. Именно он приказал обеспечить вашу безопасность. Пройдемте в комнату. Он повернулся к Тайке, замершей у стены, и спросил. «Надеюсь, вы не причините вреда девочке, Светлая?» «Да чтобы я Ирочке что-нибудь плохое сделала?» Возмутилась-то. «Вы сами-то так «Воин пути», — безразлично ответил японец. «Воин... пути?» — переспросила совершенно ошалевшая от такого известия тайка. «Но их же не осталось. Их же еще лет двести назад перебили!» «Остались, как видите!» По губам Токаси скользнула тонкая улыбка. «Но это не важно. Госпожа может приказать пологу защиты пропускать вас». Для этого ей достаточно стать в дверях комнаты, представить себе вас или кого-нибудь другого и мысленно сказать, что данный человек или не человек имеет право доступа. Лена мрачно смотрела на него и все пыталась как-то уложить в голове свалившееся на нее известие. Получается, что магия существует. Сгоревшая непонятно почему деревянная фигурка говорила сама за себя. Значит, за Ирочкой и за ней самой на самом деле охотятся? Господи ты, боже мой, кем же был ее любимый? Японец сказал, что родственник Виктора приказал обеспечить их безопасность? Хорошо, коли так. А так ли? Однако она прекрасно понимала, что сама ничего сделать не может. Не в силах. Даже самым обычным бандитам ей нечего противопоставить. Но нужно узнать все. Ради безопасности дочери она готова была на многое пойти. Интересно, что нужно этому самому родственнику от Ирочки? «Лен, ты меня пустишь?» — тихо спросила Тайка. «Конечно. Что там нужно делать?» Японец повторил. Лена стала в дверях комнаты, представила себе лицо подруги и сказала, что та имеет право входить сюда. Она чувствовала себя да нельзя глупо, все еще не веря. Может, японец с тайкой сговорились и разыгрывают ее? Все ведь возможно. Однако случившееся следом поколебало неверие закоренелой материалистке. Что-то мягко толкнулось в мозг, и прямо в голове прозвучали слова. Принято, ограниченный доступ предоставлен. Ой! Тихо сказала Лена, растерянно смотря на продолжающего вежливо улыбаться японца. Полак ответил? Сочувственно спросил он. Не надо нервничать, уважаемая госпожа. Заклятия такого уровня обладают подобием разума и самостоятельно реагируют на любую угрозу тем, кого поставлены защищать. Например, теперь ваша подруга может войти, но только если входит по собственной воле. Если она будет находиться под принуждением или под чужим заклятием, то пройти не сможет. Вреда полок не нанесет, просто не пропустит. «Любой другой при попытке проникновения в вашу комнату сгорит, как та деревянная фигурка». «Любой?» — взвелась Лена. «Да вы тут с ума все посходили? Ко мне подруга придет, и ее убьет?» «Любой, имеющий отношение к магии или иерархиям». Такаси уже в который раз поклонился. «Для обычного человека полок безопасен, потому поблизости находимся мы». Иерархия вполне способна нанять убийц, не владеющих магией. Уже проще. Немного успокоилась Лена. Проходите чего уж тут. Тайка осторожно протянула руку вперед. Ничего не случилось, только вокруг ладони на мгновение вспыхнул золотистый ореол. Решившись, она ступила вперед, ощутив, как что-то мягко коснулось ее сознания, создавая контрольный слепок. До сих пор девушка ни разу не сталкивалась с пологами такой силы и сложности, только читала о них. Она поежилась, вошла в комнату подруги и устало опустилась на стул, баюкая обожженную руку, которая сильно болела. Японец шел следом. Он предпочел расположиться прямо на половике возле тумбочки, приняв обычную для его народа позу. Усевшись на кровать, Лена мрачно посмотрела на невозмутимого азиата. «Говорите!» Негромко потребовала она. «Ваша подруга, наверное, вам уже кое-что рассказала», — поинтересовался Такаси. «Очень немного», — неохотно призналась стейка «Я когда поняла, кого видела Лена, перепугалась до смерти. Вы ведь белому палачу служите?» «Повелителя многие называют так», — позволил себе почти незаметную ироничную улыбку японец. «Но вам не стоит его опасаться». Он наказывает только свернувших с пути, забывших о своем долге. Вы, как я вижу, его помните. Только вот обучали вас крайне небрежно, сразу скажу. Советую подумать об этом. С силой в игры не играют, чревато большими неприятностями». «Да я-то здесь при чем?» — отмахнулась девушка. «Жила себе, никак не думала, что Ирочка не обычный ребенок, а что-то больше. Мне нелегко истинное зрение дается, потому редко пользуюсь. Когда все поняла, рассказала Лене, что в мире иногда появляются странные сущности, уничтожающие всех, имеющих хоть какое-нибудь отношение к иерархиям. И еще реже от потомков этих сущностей рождаются дети, обладающие большой силой. Чаще всего таких детей убивают еще в младенчестве. Слишком опасно. Известны всего два случая, когда ребенок доживал до 6-7 лет, вызывая страшные катастрофы одним своим существованием. «Все верно», — согласился Такаси. — «до определенного предела. Подобное происходит, если ребенка не обучить контролировать свою силу. В этом случае девочка действительно не доживет до десяти лет, сожжет и себя, и полмира в придачу. Счастье еще, что ваша малышка, уважаемая госпожа, столь спокойна. Когда она плачет, то где-то то ли в Тихом, то ли в Атлантическом океане разражаются страшные бури. «Возникают цунами и прочие тому подобные прелести». «Вы не шутите?» — недоверчиво спросила Лена. «К сожалению, нет. Обучить юную госпожу контролировать себя способен только опытный плетущий путь, каковым является наш повелитель. Если этого не сделать, то ваша малышка вскоре погибнет, поймите это. Обучение — единственный путь сохранить ей жизнь». Кроме того, вам необходима защита Повелителя. Не понимающие, с чем и с кем столкнулись, иерархии обязательно постараются уничтожить ребенка. Несколько попыток нами предотвращено, но вскоре следует ждать атаки куда более сильных иерархов, отбиться от которых будет непросто. Потому необходимо переселить вас с дочерью в защищенный особняк. Его сейчас готовят. К сожалению, на это потребуется еще несколько дней. «Господи!» — Лена обхватила руками голову. «Да за что же мне все это?» «Кто знает, госпожа?» Японец посмотрел на нее сочувственно. «Но что есть, то есть. Вы ведь не хотите, чтобы вашу дочь убили?» «Не хочу. А значит, придется позаботиться о ее безопасности». «Нервничать не стоит. Сейчас вас сохраняют шесть профессиональных бойцов, по первому зову к вам прибудет сам повелитель. Но прошу следовать нашим инструкциям. Желательно как можно реже выходить на улицу, здесь до вас не дотянется ни один маг. А если вы ходите, то надевайте амулет пустоты и себе, и ребенку. Он сделает вас невидимыми для любого иерарха. Вот они. Возьмите». Такаси протянул Лене два овальных медальона белого серебра на тонких цепочках. Она взяла, пребывая в каком-то сумеречном состоянии рассудка. Тайка смотрела на амулеты округлившимися глазами и не верила, что видит их. Сколько слухов ходило об олеанах. Самые опытные маги не понимали, как работают эти странные артефакты, что питает их силой, что позволяет имеющему этот белый медальон становиться опасным для самого сильного иерарха. «Да о чем речь? Даже ангелы с демонами предпочитали не связываться с носителями амулетов пустоты. Только не было их на Земле уже несколько сотен лет, насколько знала Тайка. Вывод отсюда следовал только один. Палач пришел откуда-то извне». «Неужели все это правда? Неужели так бывает? И с кем? С никогда не верившей ни в какую потустороннюю чушь Лены?» Маги, волшебные медальоны, японские ниндзя или кто там еще этот самый Акутагава? И все на ее больную голову? Нет, дамы и господа, слишком это. Свинство это вообще-то. Господи, и чего такого тебе сделала несчастная мать-одиночка? За что ты с ней так? Лена все еще не верила. Не могла поверить, но понимала, что влипла в какую-то очень нехорошую историю. Надо попытаться все же разобраться в происходящем. Логики пока никто не отменял. Пусть там магия или не магия, но у любого события есть свои причины. Итак, приступим. Что было основной предпосылкой? Встреча с Виктором, его смерть, беременность и рождение Ирочки. На первый взгляд, во всем этом нет ничего необычного. Сплошь и рядом происходит подобное. Но вот то, что случилось дальше, уже выходит за пределы обычного. Поймите, мы не хотим ограничивать вашей свободы, уважаемая госпожа. Снова заговорил японец. Мы просто просим вас думать, что стоит делать, а чего не стоит. О деньгах не беспокойтесь, повелитель очень богат. Он не допустит, чтобы вы в чем-нибудь нуждались. Для него главное, чтобы девочка росла в любви и ласке, что невозможно без любящей матери рядом. Потому ваша безопасность является приоритетной. «До окончания модернизации особняков придется жить здесь. Или вы можете поселиться в квартире повелителя. Она достаточно велика, чтобы не чувствовать себя стесненно». «Никуда я не пойду, пока не пойму всего», — глухо сказала Лена, едва сдерживая слезы. «Вы приказываете, мы подчиняемся, госпожа». Такаси легко встал. «Прошу разрешения откланяться». Он вышел. Лена не обратила на то внимания. Она мрачно глядела в пол. Тайка посмотрела на нее и укоризненно покачала головой. Пришлось найти в пакетах с покупками вино и заставить находящуюся в ступоре хозяйку комнаты выпить полный стакан. Вскоре та пришла в себя и разрыдалась, уткнувшись подруге в плечо. Долго они потом еще сидели. Тайке пришлось рассказывать все, что она знала об иерархиях, магии, Взаимоотношениях светлых и темных. Даже на ночь девушка и осталась. Лена постоянно срывалась на плач, она страшно боялась, не хотела принимать, свалившееся на нее. Но понимала в глубине души, что деваться некуда.